о новом Дракуле с комментариями. Несколько дней назад в английских газетах случилась статья, пытавшаяся доказать, как скверно нынче преподают историю, ну или продемонстрировать степень британского невежества относительно истории. Из нее мы узнали, что многие британские подростки считают Уинстона Черчилля и Ричарда Львиное Сердце мифологическими или вымышленными персонажами, и что половина из них уверена, будто Шерлок Холмс – реальное историческое лицо, как и король Артур. Однако в статье ничего не говорилось о Дракуле. Возможно, потому что он не был британским подданным, хотя приключения, сделавшие его частью общественного сознания, были, безусловно, очень британскими. Правда, сам Хроникер оказался ирландцем. Интересно, что ответили бы люди на вопрос, верят ли они, будто Дракула и вправду существовал? Не исторический Дракула, который Влад, Драконов сын, колосажатель. Он-то уж точно существовал. Хотя вопрос, было ли у него что-то общее с реальным, в противоположность историческому Дракулой, остается открытым. Я думаю, они бы в него поверили. Я во всяком случае верю. Я впервые прочел книгу Брэма Стокера «Дракула» лет, наверное, в семь, когда нашел ее на полке у папы моего друга. На том этапе мое знакомство с Дракулой ограничилось первой частью истории, где идет речь о злосчастном визите Джонатана Харкера в Трансильванский замок. После этого я немедленно перескочил в конец где прочел ровно столько, чтобы убедиться, «Дракула умер и точно не выскочит из книги, чтобы съесть меня». Утвердившись в этом знании, я поставил книгу на полку и больше к ней не возвращался, пока не стал подростком и не наткнулся на вампирский роман Стивена Кинга Салимов удел» и его же исследование хоррора как жанра «Данс макабр». Примечание. Салимов «Удел» в России издавался под названиями «Жребий, жребий Салема». Конец примечания. В восемь лет я посмотрел фильм «Сын Дракулы». Меня живо интересовал вопрос, вырастет ли юный Куинси Харкер вампиром, как я предполагал. Разумеется, я был страшно разочарован, выяснив, что сын был всего лишь сам Дракула скрывавшийся под именем графа Алукарда. Слишком прозрачным даже тогда. Но, извините, я отвлекся. Другие книги то и дело отсылали меня обратно к Дракуле. «Пленка Дракулы» Фреда Саберхагана или «Эра Дракулы» Кима Ньюмана. Эти книги, пересматривавшие события романа или его итог, вдруг являли сюжет. В настолько новом свете, чтобы мной овладевало желание снова наведаться в замок и в сумасшедший дом, и на кладбище, затеряться в письмах и в газетных вырезках, в дневниковых записях, снова ломать голову над поступками Дракулы и его мотивами, задумываться о вещах в конечном счете непознаваемых. Сами персонажи их не знают. Не знаем и мы. Роман «Дракула» породил Дракулу как культурный феномен. Всевозможных Носферати, Кино Дракул, Белу Лугаши и осаждавшие его клыкастые толпы. 160 фильмов, согласно Википедии, выводят Дракулу в качестве центрального персонажа. Переплюнул его только Шерлок Холмс, а количество романов, где фигурирует Дракула или вдохновленные им образы, не поддается никакому исчислению. А ведь есть еще и романы, сюжет которых втекает в Дракулу или вытекает из него. Даже на счету бедного чокнутого жука-пожирателя Ренфилда, два названных в его честь романа от двух разных авторов, не говоря уже о романе графическом, и все рассказывают историю с его точки зрения. В 21 веке любая вампирская история или вампирская литература Это миллионная вариация все той же старой темы, которая началась не с варни вампира и даже не с Кармиллы, а именно с Брэма Стокера и его Дракулы. И, подозреваю, причина того, что Дракула продолжает жить и преуспевает в искусстве, что его комментируют, переделывают и перелицовывают, как ни парадоксально это звучит, заключается именно в его слабости, как романа. «Дракула» – это викторианский хай-тек-триллер, балансирующий на передовом рубеже науки, полный самых современных идей, вроде записи голоса на фонографические цилиндры, переливания крови, стенографии и трепанации черепа. Список действующих лиц состоит из отважных героев и прекрасных, но обреченных женщин, и сюжет вдобавок раскрывается исключительно в письмах, телеграммах, газетных вырезках и тому подобных штуках. Ни один из рассказчиков не знает полной картины происходящего. Таким образом, «Дракула» — это книга, которая заставляет читателя самостоятельно заполнять пропуски, строить гипотезы, гадать, делать выводы. Мы знаем только то, что знают персонажи. А персонажи, во-первых, не пишут всего, что знают, а во-вторых, не знают всей важности того, что написали. Выходит, это работа читателя, понять, что на самом деле творится в Уидби, связать припадки и вообще все поведение Ренфилда в приюте для умалишенных с событиями, происходящими в соседнем доме, решить, каковы истинные мотивы Дракулы. Читателю предстоит самому определиться, имеет ли Ван Хельсинг, Какое-то отношение и представление о медицине? Рассыпается ли Дракула прахом в самом конце? Или, учитывая сочетание ножа кукри и охотничьей финки, не очень-то годных на роль оружия против вампира, просто превращается в туман и исчезает? История выписана широкими мазками, позволяя нам собственными силами выстроить картину происходящего. Она плетется, как паутина, так что мы невольно спрашиваем себя, что же происходит там, в промежутках. Лично у меня есть большие сомнения относительно мотивов Куинси Морриса. Я думаю, нельзя полностью сбрасывать со счетов вероятность того, кто на самом деле». Сподвижник Дракулы? Или даже сам Дракула? Я бы даже и роман написал, чтобы это доказать. Но в той стороне раскинулись топи безумия. Дракула — книга, которая просто-таки в апието хороших примечаниях. Описанный в ней мир — это больше не наш с вами мир. Даже ее география больше не принадлежит нашему миру. По этой книге ⁇ хорошо путешествовать в компании с кем-то просвещенным и способным просветить своих спутников ⁇ Лесу Клингеру как раз свойственно и то, и другое. Впервые я встретил его, в своей мирской жизни он юрист, на ежегодном обеде нерегулярных с Бейкер-стрит группы граждан, считающих подобно 58% британских тинейджеров, что Шерлок Холмс был реальным человеком. Мистер Клингер известен главным образом своими комментариями к рассказам о Шерлоке Холмсе. Он обладает поистине выдающимися знаниями по викторианской эпохе, криминалистике и путешествиям. Его энтузиазм восхитителен и заразителен, его открытие и убеждение исключительно его собственные. Одно из самых больших достоинств его комментариев – то, что они расширяют ваши горизонты, независимо от того, разделяете ли вы теории, с которыми вскоре столкнетесь на этих страницах, существовал ли и вправду Дракула или все-таки нет, и действительно ли Брэм Стокер – сам сочинил свою книгу? Или только скомпилировал и отредактировал? Во что бы вы там ни верили, вам будет небезынтересно узнать о географии Карпат и медицинских концепциях викторианской эпохи, а еще о разнице между изданиями Дракулы в твердой и в мягкой обложке. И да, вы будете своевременно предупреждены неопределенном местоположении горы Стрелков. Один из недостатков перечитывания Дракулы состоит в том, что большинство изданий нынче сопровождают предисловия, ну, например, как это, и все они объясняют, как именно вам следует читать Дракулу, о чем он, или вернее, о чем он. Он о викторианской сексуальности, о предположительной подавленной гомосексуальности самого автора или об его отношениях с Генри Ирвингом и соперничестве с Оскаром Уальдом за руку Флоренс Балкомб. В этих предисловиях вы непременно найдете ироничный комментарий по поводу стокаровских выступлений против порнографической литературы, это при том, что сам Дракула буквально кипит сексом, едва скрытым под поверхностью на уровне даже не подтекста, а самого текста. Мое предисловие не станет вам объяснять, о чем Дракула. Он, разумеется, о Дракуле, но самого Дракулы в романе так мало, гораздо меньше, чем хотелось бы. Его приглашали но вниманием хозяев он явно не злоупотребил. И книга определенно не о Ван Хельсинге, которого мы с огромным удовольствием видели бы поменьше. Она могла бы быть о вожделении, о желании, о страхе или о смерти. О, она могла бы быть о множестве самых разных вещей. Так вот, вместо того, чтобы рассказывать о чем эта книга, которую вы держите сейчас в руках. Предисловие просто предостерегает «берегитесь». Дракула может оказаться чем-то вроде липкой ловушки для мух. Вы прочитываете его между делом, потом откладываете, и все равно через некоторое время обнаруживаете, что практически против собственной воли, перебираете в голове то, что пряталось в тайных расселенных романа» то, на что в нем намекалось, что подразумевалось, само собой, оставаясь неназванным. И стоит вам хоть раз очутиться в этом странном состоянии, дальше будет лишь вопросом времени. Когда именно вы пробудитесь в лунном свете и поймете, что больше не в состоянии противиться жажде писать романы, или рассказы о второстепенных персонажах Дракулы или оставшихся за кулисами событиях. Или еще того хуже. Подобно сумасшедшему Ренфилду, навек обреченному классифицировать и сортировать своих пауков и мух, прежде чем, наконец, поглотить их жизнь, чем черт не шутит, вы можете обнаружить, что уже пишете к роману «Комментарии». Мое предисловие – К новому Дракуле с комментариями Лесли Клингера. 2008 год.